Снежинка спустилась в ущелье. Намереваясь вернуться к перекрестку, Эльза удивилась, когда Аполлон остановил Барса. «Короче, тут иллюзорная дверь. Не знаю, откуда она здесь, но мы обязаны проверить, что за ней», — произнес юный демон спокойным тоном. «Что? Иллюзия где?» «Да вот же», — указал юноша на скалу, и сам спешившись, подошел к ней. Эльза слезла с Барса следом и стала, как и Аполлон, щупать камни. «Это просто гора». Ощущала она пальцами твердую породу. «Не может же быть иллюзией осязаемой!» «Хм...» — хмыкнул демон. «Сейчас разберемся». Он начертил на каменной стене магическую печать. После вложил ману. «Анализ заклинания». «Хм... Ясно. Иллюзия-то нестандартная. Чтобы преодолеть ее, есть условия». «Какое?» — завороженно наблюдала за ним Эльза. Про себя же думала. «Какого? Лон? Маг?» Она еще не успела проанализировать события с Йети и понять, почему тот сбежал. Конечно, она пошутила насчет того, что зверь не сожрал Аполлона из-за его слабого вида. А теперь оказывается, что он маг. Кто он такой? Пройти ее можно, только имея скорость выше 40 км в час. Серьезным голосом ответил Аполлон. Ты серьезно? Хочешь разогнаться и врезаться в стену? Удивилась Эльза такой нелепости. Если не сработает... «Разобьешь ведь голову!» «Тогда тебе следует подготовить зелье исцеления», — хмыкнул Аполлон. Он подошел к снежинке, забрался в седло. «Я пойду первым, посмотрю, не ловушка ли там. Если все нормально, то вернусь за тобой. А если ловушка, вскинула Эльза брови. Или не сможешь вернуться?» «Хм... Да уж, оставлять тебя здесь тоже не вариант. Но если расшибемся вместе, кто нас вылечит?» Красноволосая задумалась... Потом предложила: Давай перед разгоном и ударом в лепешку выпьем зелье. По идее, оно подействует как раз после удара. А ты смышленнее, чем кажешься. Ха! И это говорит человек, собирающийся пройти сквозь каменную стену. И с остроумием все в порядке, хоть в жены бери. А что? Ты себя-то видел? И загнула она бровь. Шутник. Аполлон почесал щеку. Надо же, даже не оскорбила и не угрожало отрезать чего. На самом деле он пошутил. Для перехода через иллюзорную дверь нужно было иметь ранг, по крайней мере, не меньше, чем герой. Выходило, что Эльзе и Снежинке проход был заказан. Однако, благодаря полученным знаниям, юноша беспрепятственно изменил настройки заклинания в магической печати, и теперь они беспроблемно пройдут. А придумка прохождения на скорости была шуткой. Надо было как-то взбодрить Эльзу, после сегодняшних приключений. «Ну, ты готова?» смотрел Аполлон, как так копалась в сумке. «Не могу найти зелье», продолжала Эльза рыскать. «Вот, возьми моё. Открыв подсумок, достал он зелье исцеления. Она приподняла бровь. «Ну уж нет. Мало ли, что ты там подмешал». И хмыкнув, продолжила поиск. Аполлон почесал щеку, посмотрел на склянку и, откупорив пробку, испил содержимое. Причмокнул пару раз губами, словно пытаясь понять, нормальное зелье или нет. «Да все нормально», — пожал он плечами. «Видишь, я живой. Короче, поторопись, а то я уже принял снадобье». «Нашла», — отозвалась Эльза и, быстро выпив зелье, запрыгнула в седло. «Погнали». «Ха! Ну, держись!» — улыбнулся Аполлон и хлестанул поводьями по бокам снежинки. Барсиха хотела спросить, мол... А какого хрена ей зелье не дали? Или ее головешку не жалко? Но набрала скорость. До скалы осталось десять метров. Эльза закусила губо и сожмурила глаза, А-а-а-а! Снежинка тоже прищурила взгляд, но почувствовав, как Аполлон пристукнул ее сапогами по бокам, уже увереннее прыгнула вперед. В отличие от желе порталов, иллюзорная дверь представляла собой тонкий барьер, прохождение через который... Не создавала дискомфорта. Снежинка прыгнула через нее, даже не заметив смены обстановки. Приземлившись на лапы, она раскрыла испуганные глаза и увидела каменные стены пещеры. Красноватый свет на потолке. Эльза проморгалась, ощупала себя. Ощутив теплый воздух, она тут же посмотрела по сторонам и удивилась. — Сработало? Мы прошли? И живы? — Да, повезло, — хмыкнул с довольной улыбочкой Аполлон. «Чувствуешь? Пахнет серой. У тебя нюх, как у зверянина», — приподняла та бровь и только сейчас поняла, что, сидя позади, держалась за полон, обхватив за пояс. «Ой!» — тут же расцепила она руки и толкнула его в спину. «Расселся на все седло. Места, что ли, мало?» «Видишь тот свет?» — не обратил внимания Аполлон. «Кажется, это отражение от магмы, да и тепло, исходящее снизу». Он направил снежинку вперед. В пещере, в которой они оказались, было тесно, справа и слева каменные стены, а впереди лишь один путь, откуда исходил багровый свет. Через сорок метров показался обрыв, и противоположный берег разделяла их пропасть, на дне которой размеренно текла магматическая река, ярко-желтая, местами отдававшая краснобурой жидкостью. Жар от нее исходил мощнейший, даже на высоте в пять десятков метров ощущалось пекло. Испарина поднималась к самому потолку и обжигала нос. «Что будем делать?» Выглядывала Эльза из-за спины Аполлона. «Перебираться на другую сторону», — ответил он, отведя взгляд от магмы, и повернулся. «Нужно просто взять разгон». «Ты в своем уме?» — приподняла красноволосая бровь. «Пропасть шириной в тридцать метров. Думаешь, бар способен на такой прыжок?» Снежинка и сама шустро закивала головой. Хоть красноволосая чуток и дурная, но тут прям истину глаголит. Барсы не драконы. В курсе ли этот паренек? Хм, ладно. Тогда сделаем так. Юноша, не спешиваясь, крутанул пальцами в воздухе, вырисовывав простую печать, и произнес. «Магия земли, каменный столб». Из печати вылетела продольная глыба гигантских размеров и рухнула, соединив два берега. «Пройдем по мосту», — сказал Аполлон. «Чего?» — захлопала глазами Эльза. «Ты управляешь магией Земли?» «Немного?» — не оборачиваясь, — ответил он, после чего направил Барса вперед. Снежинка мысленно вытерла капли пота. Ей не придется прыгать через жаровню. Теперь она останется самой собой, а не превратится в хорошо прожаренную кошку. Переход на другую сторону вышел удачным и без приключений. Мост выдержал, — приоткрыла глаза Эльза. Она мысленно молила богов, чтобы не рухнуть в кипящую магму. «Он выдержит сотню таких, как мы. Лучше взгляни вперед», — ответил Аполлон. В конце тоннеля показались разноцветные камни. Они были всюду. В стенах, потолке, на полу. «Что это?» — удивленно рассматривала кристаллы красноволосые. «Многоцветники. Им тысяча лет, судя по размерам», — пояснил Аполлон. «Каждый такой на рынке...» будет стоить не меньше двух десятков золотых. — Серьезно? — Да мы богаты, Лон. Останови барса. Красноволосая поспешила спешиться и кинулась отковыривать ближайший сапфир. — Еще и хозяйственная. — Да, неплохо. — Что ты там бормочешь? — обернулась Эльза. — Лучше помоги. — Ага. Аполлон покинул седло и принялся помогать. Когда мешок был полон, Эльза начала рассовывать камни в подол шубы. Но юноша остановил ее. «Думаю, нам и так хватит, госпожа Штейн. Ничего ты не понимаешь, Лон. Денег много не бывает», — не согласилась Красноволосая. «Здесь на тройку безбедных жизней», — обхватил юноша ее руку у запястья. Эльза взглянула на него суровым взглядом. «Отпусти». Аполлон отпустил. «Не думал, что ты такая жадная до денег». Он поднялся и, подойдя к снежинке, запрыгнул в седло, при этом сказал. «Тебе пять минут. Больше ждать я не намерен». Эльза, смотревшая то на запястье, которое до этого держало полон, то ему в спину, ответила. «Можешь идти, куда собирался. И без тебя обойдусь. Ладно, тогда барса оставлю тебе. Уверен, дорогу назад помнишь». Он спешился, отвязал свой вещевой мешок и, закинув тот на плечо, направился вдоль каменного тоннеля, исчезнув вскоре в темноте. «Будет еще мне указывать», — шикнула Эльза, и продолжила собирать камни. Снежинка повертела головой, мол, ей-то что делать? Она хотела бы отправиться с мальчишкой, но вряд ли тот согласится. Барсиха взглянула на красноволосую, понимая, что путь назад будет ой как непрост. Закончив со сборкой и забив все сумки, а также одежду, Эльза с довольной улыбкой привязала все добро к Снежинке. «Ну вот и все», — отряхнула она ладони, готовясь к прыжку в седло как в этот момент снежинка стронулась с места и побежала вперед. «Блым-блым!» – захлопали глаза Эльзы, а после раздался крик. «Какого? Эй! Драная кошка, остановись!» иванштейн Ванштейн побежала вслед за Барсом. Стоило ли говорить, что ее крик разлетелся по подземелью? Как эхо, тот заглянул в каждое потаенное местечко. Сотни спавших существ раскрыли глаза и с гневом прорычали. «Кто-то посмел войти в их жилище?» Лишь смерть нарушителя утолит их жажду гнева. «Что это?» — услышала Эльза грозный рык у одного из коридоров каменного лабиринта. В другом тоннеле что-то мелькнуло, что-то очень высоченное. Красноволосая сглотнула. Оказавшись на перепути тоннелей, она отвлеклась лишь на секунду и потеряла из вида снежинку. Куда-то побежала. В боковом проходе снова нечто мелькнуло. Ванштейн вынула меч, укрепила тело, и усилила рефлексы. Ее зеленые глаза скользили от одного темного прохода лабиринта к другому. От едва светивших мелких многоцветников было сносно видно. Но как же не хватало кристалла освещения? Жаль, она выбросила тот, освобождая место для драгоценных камней. Ррр. Эльза, услышав очередное рычание, резко крутанулась по оси, собираясь встретить опасность лицом к лицу. Только вот это было чудище, невиденное прежде. Словно огромный кусок мяса, при этом живой. Толстая пузо, короткие руки, мощные ноги и ужасная кровавая голова с одним глазом во лбу. А этот искореженный рот, при этом зубы напоминали человеческие, но были соразмерны огромному телу. «Мясо! Еда!» – прохрипело существо. Его правая короткая рука, будто гарпун, выстрелила, растянувшись на десятки метров в сторону красноволосой. Эльза, замершая от одного страшного вида этого монстра, еще больше растерялась, когда оно заговорило на человеческом, притом не фердорском. Все, что она могла, упасть на живот, пропустив над собой мясной гарпун. Тут же, подняв голову и посмотрев вперед, она увидела, как этот мясной танк Набирает разгон и мчится в ее сторону. «Мясо! Жрать! Я голоден!» Стало еще страшней. Быть заживо сожженной не хотелось, а значит, нужно сражаться. Эльза резко поднялась, сжала рукоять меча. Снежинка сбежала, Лон тоже покинул ее. Остается рассчитывать только на свои силы. Стиснув зубы, она выкрикнула. «Попробуй сожрать мой меч, урод!» И рванула в атаку. Ее ботинки уверенно неслись по каменному полу. Взмах меча и клинок рубанул мясного монстра от пупка до бедра. Но что тому, какая-то зубочистка!» Поймав лапящей девчонку за талию, он стукнул ее об каменную стену подземелья, затем об пол. «Ха!» — вылетел воздух изо рта Эльзы. Глаза ошарашенные, еще никогда ее не били так больно. Даже арканиты были куда мягче. Тройка ребер точно переломаны. Мясник снова ударил ее об стену, как тряпку, а после угрюмо произнес. «Отбивная! Вкусная! Сочная!» Красноволосая с приоткрытым ртом, из которого капала темная кровь, висела на огромной лапище и смотрела на грязные ноги чудовища. Взгляд меркнул. Три удара о камне сделал ее недееспособной к схватке. «Лон!» Прокрихтела она едва слышным голосом. Спаси! И зеленые глаза обессиленно прикрылись.